Глава двенадцатая. Фермопилы героя. Развернул зашуршавшую газету, еще пахнущую типографской краской, нетерпеливо пролистывая страницы. Парад. Историческая речь по Анкаре. Наши доблестные союзники. а вот и я цепляюсь глазами за текст в самом низу разворота. Четвертая полоса, констатирует Анна, заглядывая через плечо. Шелковая прядка ее волос, выбившаяся из прически. Щекочет мне ухо и пробуждает желание понежничать, которое, признаться, давлю не без труда. Это успех. Так-то да, старик, и сомнения, говорю я, не желаю спорить. Права она, права, без сомнения, права. Статья хоть бы самая маленькая в значимой, пусть даже региональной газете, это и правда достижение. Меня посчитали достаточно интересным, чтобы написать, почти без правок небольшой материал. При наличии столь значимых информационных поводов это, черт подери, нешуточный повод для гордостей. Вот только глушат сомнения, а запомнит ли меня обыватель? На фоне исторической речи, прошедшего в Страсбурге парада, наших славных союзников, уже подписанных договоров и продолжающейся дележки мира, я могу потеряться в этом побулькивающем ведьминском вареве. Так, щепотка перцу придающая блюду пикантную остроту. Необязательная пряность». По-видимому, понял мои сомнения, Анна, зашуршав газетными листами, быстро нашла заметку обо мне в другой газете, а потом еще и еще. Справедливости ради, все они были на последних листах, а кое-где и в отделе курьезы. для Фигаро, правда, напечатал меня аж на второй странице, но с такими комментариями и карикатурами, что я не уверен о к лучшему ли. На выпаду в свою сторону я нисколько не обижаюсь, хотя кого я обманываю, неприятно, черт поделить. Вроде как и стою за свободу прессы, но когда пишут не просто оскорбительные гадости, а изрядно, притом, перевирают суть произошедшего, хочется сунуть кулаком в рыло. С другой стороны, это же «Ле Фигаро», одна из самых массовых газет Франции. Замолчать случившееся будет не то, чтобы вовсе невозможно, но как минимум проблематично. Вот еще включился процесс Олери, подсовывая мне очередную газету с заметкой. «Благодарю, касаюсь ее руки». Засмеявшись, девушка наклонилась и мимолетно поцеловала меня в губы, после чего присел справа на подлокотник кресла, приобняла меня за плечи. Анна, выразительно закатив глаза и сделав былый шаг в сторону, усмехнулась и последовала примеру подруги. С некоторых пор у них что-то вроде соперничества, что, как по мне, очень странно, если учитывать, что Анна по-прежнему скорее девушка валерий нежели моя. женская психология, к черту! Даниэль, хмыкнул еле заметно промолчал, принявшись раскуривать сигару. Он, разумеется, прекрасно осведомлен о нашей жизни втроём да и не скроешь такие вещи от наблюдательных парижан, при всем желании. А уж когда это и не скрывается, чудо, что французская пресса — это страна моей жизни, пока не интересна. Быть может, а, разумеется, информация не просатилась пока еще за пределы близкого круга. Но это уже фантастика. Стук дверь прежевал мои размышления. Пыхнув сигарой и выразительно посмотрел на скачивших девушек, Даниэль пошел к двери. Врач с сестрой, фотограф, секунданты, номер быстро заполнился народом и началась та суета, без которой я предпочел бы обойтись. Все вошедшие громко говорят, все курят и все решительно все считают своим долгом высказать свое мнение по тому или иному поводу. «Предстоящий бой. Моя речь, как я должен держаться на публике и кому, собственно, должен». И выходит так, что решительно всем. От меня требуется внимать, кивать и, разумеется, следовать их мудрым советам. Киваю, да, но, разумеется, не слушаю. Это все так, персонажи, я бы даже сказал, проходные. Я, честно говоря, даже не пытаюсь их запоминать. Укладываю в голове «Кто есть кто?» на и кратенькое досье. Это у меня давно на автомате выходит. Сухаревки еще. А так, чтобы всерьез, да к черту. Потом, если будем сотрудничать или как-то пересекаться всерьез, Быть может, а пока оно и ни к чему. Месье Кольбер снял бинты и хмурясь осмотрел раненые плечо многозначительно переглядываясь с фрекенбок. Воспаление, начавшееся было после часа без медицинской помощи у жандармов, пошло на спад. Однако же раны выглядит не слишком хорошо. Рваные поверхностные ранения, отягощенные ушибом и расплывающимся синяком, обещают проблемы. В другое время я бы не подумал выйти на ринг, но сейчас, черт-дери, надо. Впрочем, от этого не легче. Фотограф, возбужденно сопя и кружа вокруг, как акула при виде жертвы, слепит, глаза вспышкой, делая десятки снимков. Он, говорит, хороший профессионал, но здесь и сейчас, признаться, чертовски раздражает. Анна, готовя не видевшей ранения воочию, в шоке открывает глаза широко-широко. Заметив, что я смотрю на нее, улыбается, сквозь выступившись слезы, но молчит, за что я ей очень благодарен. Валерий, машинально отмечаю я, ведет себя заметно спокойнее, отчего, с одной стороны, чувство облегчения, еще девичьей истерики мне не хватало, а с другой почему-то немного обидно. Встаньте на свету, окна, бурчит кольбер, набираю шприц, растурка каина. Да-да, это законно. Не ощущаю укол иглы. Обычные черт его дери обезболивающие в этом времени. При таком применении оно, как говорят, дает неплохой обезболивающий эффект. и если не перестаться с дозировкой, несколько подстегивает рефлексы. И снова да, это, черт подери, законно. Понятия допинга пока нет, хотя сам допинг есть. Велосипедисты на Тур-де-Франс, не скрываясь, делают себе уколы морфина для бодрости, да и прочее не отстают. Холмс, который для ясности сознания делал себе уколы морфии, написан совсем недавно. Обколол плечо, врач вопросительно смотрит на меня. «Осторожно двигай рукой». А ничего так, в смысле ничего не чувствую. Все хорошо, месье Кольбер, подтверждаю результат, болезненных ощущений нет. Удовлетворенно кивнул, медик обкалывает мне бок. Собственно, под слоем мази он и так не болит, но бой есть бой. И мне, в чем я нисколько не сомневаюсь, будут прилетать удары по ребрам. «Приоса», — мне громко говорит юрист, — выслушал постучавшегося охранника, пускать подумал чуть, киваю. Даниэль этой кухне понимает много больше меня, так что если бы это был представитель недружественной прессы, он бы просто завернул репортера назад, не отвлекая меня. Месье Апыжов. С порога улыбается щекарственный молодой мужчина, отчаянно потный и при всем при том не вызывающий отторжения. Очень, очень рады, что вы... Рады? Ах да, трое. Ну что ж, не страшно. Губы тем временем сами раздвигаются у несколько вымоченной улыбки. Рад видеть вас, Мсье, делаю шаг навстречу, как есть, в пересечении шрамов и протягиваю руку. Старательно делаю вид, что не замечаю прикипевших ко мне взглядов. Я, черт подери, отыгрываю роль. Достаточно противно, к слову. Я так-то не люблю быть в центре внимания, а сейчас и подавно. Но что делать, черт подери, это реальный шанс заявить даже не о себе, а о ситуации в целом. Заявить, и главное быть высушенным, услышанным. Простите, месье, время, чуть смущенно улыбаюсь я, и репортеры едва заметно расстаиваются. Хотя, делаю вид, что задумаюсь и вопросительно гляжу на Даниэля. Ну же, ну, подыграй. Не сомневайся я солидно киваю тот, пыхая сигареты. Отменные профессионалы, собственно, с другими и не работаем. На лицах журналистов смутные, но яростные надежды на чудо, и я не разочаровываю их. «Быть может, вы захотите пойти с нами, — предлагаю я, — увидеть все не со стороны, а изнутри, как часть команды?» И меня буквально завалило благодарностями. «Вы нисколько не пожалеете, месье, будьте уверены, — трясет мне руку щекашный Робер, улыбаясь так отчаянно, что, кажется, еще чуть-чуть, и треснут щеки. Остальные кивают и всячески поддакивают. Еще бы, такая удача!» Номер покидали по всем правилам спортивного шоу-бизнеса. Суровые телохранители, секунданты, месье Кольберс с квояжем и все представители союзников, желающие засветиться в мероприятии. Изрядная вышла толпа. «Вынужденная мера, господа», — слышу объяснение Даниэля уже в коридоре. «Два покушения, сами понимаете, а теперь, когда он...» Выдохнул, стараясь отрешиться от всего земного, разминаясь на ходу. Наш выход, что и было запланировано, привлек внимание, и достаточно быстро мы увязли в толпе, передвигаясь со скоростью улитки. Еще до турнира я считался достаточно интересным бойцом, что подогревалось скорее скандальной славой, нежели упованием на мои бойцовские качества. Одна часть публики, возмущенная ненадлежащим поведением, ждет, что меня размажут на ринге, притом непременно показательно и кроваво. Это, собственно, и не скрывается». «Вали обратно в Россию, русский ублюдок, тебе здесь не рады!» заявленных пастей с несчастными зубами летит слюна и ненависть. русский вон из Франции! русский вон из Франции!» — скандируют националисты, развернувшие транспаранты с лозунгами. «Русские отнимают работу французов, русские предатели вон из страны!» «И свист, агрейский яблок, плевки!» «Весноватых немного, но не так уж и мало!» Все больше националистически настроенная молодежь, которая кажется, что решительно все проблемы от экономики до нежелания девушек знакомиться с ними исключительно из-за мигрантов. Власти, хотя и не всегда напрямую поддерживают такие мысли, потому что, черт подери, это удобно. «Не война виновата, не собственные провалы в экономике и внутренней политике, а понаихушие чужаки. А ту их, а ту, а ту меня». капюшон халата, надвинутый так низко, как это вообще возможно, улетает огрызок яблока или какая-то другая дрянь. Другая часть собравшихся хочет не только и даже не столько победы, сколько продолжения скандала. По разным причинам. На деле канадца по-русски почти прорвавшись через оцепление, орёт худой носатый француз, повиснув на руках охраны. «Я на тебя деньги поставил, ты слышишь, ты обязан». «Свободу России, смерть тиранам», а с и французские студенты. Они со всей юношеской горячностью готовы нести демократию соседям, пусть даже и на штыках. Страсбург переполнен мужчинами и тестостероном, разогрет вином и демонстрацией военной мощи. Иска достаточно, чтобы полыхнула. А тут кубок по боксу международного уровня, впервые черт подери после многолетнего перерыва. С хлебом пока плохо, но зрелище вот, а не вот. Накал страстей, наверное, можно сравнить только с футбольным чемпионатом, да и то не с каждым. Эмоции через края. Знаю прекрасно, что я не главная звезда этого шоу. Слава у меня скандальный с запахом крови и привкусом скабрёзности. Поднимаюсь по деревянным ступеням, едва заметно прогибающимся под моим невеликим весом крингу, установленному на высоком помосте. Не торопись, дает последнее наставление Даниэль, озабученно поглядывая на небо, где как раз разжились облака, и яростное летнее солнце залило площадь беспощадным светом. Это весьма символично и аллегорично, но до чего же, черт подери, неудобно, работой от контратаки. Знаю, знаю, но слушаю, киваю и не забываю разминаться и смотреть по сторонам. Пуанкаре, Кремансо и хоши не вижу, что ожидаемо. А вот Керенский на месте. Сидит с костью в руки на груди, сверлит меня взглядом Слева от него наклоняясь, шепчет что-то на ухо генералу в русской военной форме, косясь на меня. Желая стать лидером для всех разум, но не высказывая ясно своей позиции по ряду принципиальных вопросов, Керенский постепенно теряет своих сторонников. Формальный лидер страны он так и не стал, не смог стать лидером реальным, и как только прошла эйфория первых недель революции, Александр Федорович начал терять власть. Чем дальше, тем больше его рейтинг, его реальная власть катится под откос. А я своими речами, своими действиями ставлю его в неудобное положение, вынуждая выбирать не просто сторону, но позицию. — Все. Давай, — прервает Даниэль игру, — гляделки, помогаю ставить капу и подталкиваю к рингу. — Фу-у-у! толпы. — Неженка! — истошно заупил какой-то хрипатый француз с отчетливым акцентом Авернца. — Какого дьявола ты на ринг выходишь, если за зубы боишься? Трус! Лезу через канаты и жду противника, пока судья объявляет имена. «Трус! Трус! Трус!» — начинают скандировать в толпе. Скидываю на руки секунданта халат. И тишина, будто разом выкрутили громкость. А потом вернули и с лихвой. Настроение у обывателей, а французских, переменчивое. Кривлюсь в усмешке, глядя на противника. Мир для меня сузился до размера ринга. Все, что вовне, сейчас не существует. Короткая заминка из-за протеста поданного командой противника. Суть не знаю, но догадаться несложно. Пластыри, бинты, ссадины и синяки, обильно украшающие мы желистую тушку, придают из ситуации особый колорит. Победить меня мало чести, а проиграть... Впрочем, не мои проблемы. Хватает и своих. Гонг. Коснувшись перчатками, начинаем кружить по рингу, прощупывая друг друга. «Давай, Берти!» — орут из толпы моему противнику. «Размаш Слейва! Не танцуй с ним!» Русский истошно орет кто-то надорванным фальцетом. Выплюнь чертову капу и загрызи крови, горло ему перегрызи. Я знаю, ты такое любишь. Крови, крови, начинает скандировать группа каких-то отморозков. Я все это слышу, но воспринимаю отстраненно, как фон, как птичий щебет в лесу. Кружу вокруг канадца голодной акулой, часто кидает джебы, хлесткие, тревожащие. Берти пытается уклоняться, принимать удары на предплечье и отвечать мощными короткими сериями. Голова у меня вжата, в приподнятые плечи, подбородок прижат к груди, левое плечо выдвинуто вперед и челнок, челнок, вперед, левая рука кидает джеб, прощупывая защиту канадца и стелющиеся шаги назад, уходя от размашистых ударов Берти. Разворачиваю против солнца и шагнув вперед, кидаю сдвоенный джеб. От первого удара он уходит, подав назад корпус. Второй принимает на предплечье. А так? Еще раз бросив джеб, заставляя канадца чуть-чуть податься назад. И подшагнув к нему, провожу серию из правого хука и левой печень. На ногу сводит судорогой, и удар получается смазанным, отчего меня заваливает на берти. «Сука!» Мысленно выплеваю я, пока канадец виснет на мне, в клинче задевая плечо, вспыхнувшее болью. «Судья разводит нас. Бой!» Берти, желая реабилитироваться, весь вертишался в пружину и атакует, атакует. Защита слабая, но, черт подери, не дай бог попасть под такой удар. Голову оторвет. А я ей думаю, поэтому не рискую, хотя дрововорони ох как много. Был бы я в нормальной форме, бой бы уже закончился, а так, когда ноги нормально не ходят... Долго он так не продержится, холодно констатирую я, уйдя в оборону и огрызаясь редкими, но эффективными контратаками. Раз за разом удары влетают в физиономию Берти, и он уже заработал парочку рассечений, никак пока не сказывающихся на эффективности. А я и так-то не панчер, так еще и после ранения удары левой, кажется, потеряли значительную часть своей эффективности. Впрочем, оно и неудивительно. уходя от очередной серии ударов, разъянулся напротив солнца, и чуйка автомобильной сигнализации заставила отпрыгнуть назад, вовремя. Канадец, оценил момент, снова пошел в атаку, пытаясь прижать меня к канатам. Почти удалось. По голове меня зацепил, хотя и сквозь, но чувствительно. С Спружинив спиной от каната, ушел нырком, успел садить провалившемуся канатцу с левой по почкам. Серию, увы, отработать не получилось, сказался пропущенный удар и шум в голове, так что я предпочел не рисковать, заняв центр ринга. Замечая, отстраненно, что пластырь уже еле держится и набух кровью, но боли не чувствую. Зато то ли из-за передозировки обезболивающее, то ли после клинча и принятых пусть даже и сквозь ударов на плечо, Владею я им, не вполне хорошо. Отклик идет с небольшой, но заметной садежкой. И это, черт подери, не радует. Физиономия Берти в сечках. Нос разбит, а сам он дышит тяжело. Гонг. Конец раунда. Бутырь с водой в зубы. Полощу, сплевываю, подставленное ведро. Влажным полотенцем обтирают лицо, замечаю следы крови и сразу засаднил лоб. А, вот оно что, рассек таки. — Берти сериями работает, — быстро говорит Даниэль. Переключаться не умеет, думать не умеет, теряется, ломай серии. Киваю, слушай наставление, не забывай поглядывать на канадца. Он быстро восстанавливается, дышит уже почти ровно. Скверно. Гонг. Срываюсь с табуретки и в несколько огромных шагов преодолеваю расстояние до Берти, обрушивая на растерявшегося канадца вихрь ударов. Работаю по этажам, не забывая качать перед ним маятник и бью, бью, а эта сволочь не падает. Лицо в мясо, кровью залит на ринка, но в глазах нет тумана нокдауна. Снова подводит нога и снова клинч. Берти цепляется за меня, как утопающий, повисающийся тяжестью, сдавливая локти и мешая дышать. «Да сука!» — мысли назвал я, когда канадец в очередной раз зацепил плечо, окончательно срывая пластырь. И уперся небритым подбородком прямо в рану. В глазах потемнело от боли, и Берти, почуяв это, как хищник чует слабость жертвы, сразу отпустил меня и взорвался серией ударов. Нырок, уклон. Отступаю, принимаю удары на предплечье и изредка огрызаюсь. Отступаю, отступаю. И страшный удар в печень бросает меня на настил ринга. От боли не могу дышать и думать, о рефери открывает счет. Один. С каждым произнесенным словом он выросает в сторону руку, чтобы зрители могли считать вместе с ним. Два. Стоитом стою на одно колено и подтягиваю вторую ногу. Четыре. Мне кажется, или секунды отсчитываются слишком быстро. Ладно. Стою на счете восемь и сразу ухожу в глухую защиту, старательно держать дистанцию. «Рви!» — слышу крик Даниэля. «Рви серию!» Качнувшись в сторону, пропускаю на головой удар и бью канадцу в корпус, попадаю в подставленный локоть. Ничего. Потихонечку прихожу в себя, но не показываю виду, все так же демонстрирую усталость и готовность вот-вот упасть. Собственно, не очень-то и играю. Состояние скверное, если не сказать больше. Наверное, в эти секунды мне должно было прийти в голову что-то драматическое, кинематографическое, но нет. Осталось только в голове, что падать нельзя ни в коем разе. Да бешеное, фамильное и пожесткое самолюбие. А еще понимание, что долго я так не протяну, и надо или, или. выдохнул через нос кровавыми пузырями, сосветочился чудовищным усилием воли. Снова уклоняюсь, ныряю под удары и принимаю их на предплечье. А главное, рву, постоянно рву серии противника и в годовом момент включаю солнышко демси выкладываясь так, как не выкладывался никогда. Рубка пошла страшная. Каждый удар вкладываюсь, как в последний. Канадец пытается огрызаться, но я плюнул на осторожность, снова и снова нахожу брешу в его кривой защите и бью всем телом, всем весом. Секунды тянутся медленно, тягуче, уже нечем дышать и в глазах кровавый туман. Некоторые ответные удары я пропускаю скользь, но много ремня надо. Голова у меня не чугунная, и я ускользаю, танцую и снова-снова включаю солнышко. Кросс через руку, левый боковой и печень летящему канадцу, задравшему руки к голове. Нокаут. Рефери медлит, не сразу начиная отсчитывать секунды, потом требует от меня отойти подальше, хотя расстояние и без того достаточное. Один. Начиная считать рефери, выбрасывая руку. Два. Считает он медленно-медленно, или это мне только кажется? 6 Берти зашевелился, слабо, едва-едва. Семь. Секунданка наци выбрасывает полотенце и лезет на ринг, становясь перед Берти на колени. Победу нокаутом. В голове все плывет, я с трудом до сих пор дышу. Одержал Алексей Пыжов. Россия. Рефери вздергивает мою руку вверх, я улыбаюсь. И темнота. Проснулся я из-за переполненного мочевого пузыря, но некоторое время лежал в кровати, то ли надеясь, что каким-то чудом рассосется и перехочется, то ли собираясь силами. Не рассосалась и не перехотелось, увы. Кряхтя с немалым трудом сел на противно скрипнувшей кровати, морщась и кривясь от боли, и нашарив ногами тапочки зашаркал в уборную, придерживаясь стены. Мельком увидел себя в зеркале и, вот честно, еле себя узнал. Рожа — чистый утопленник, прорешавший несколько дней в теплом и листом затончике, только что раками, не поеденный. До шарков до уборной что дом приспустил пижамные штаны и оседал унитаз, зашипев от боли. Борит все, и даже, черт подери, задница. Нет, Берти туда не дотянулся, но Хрекенбок твердой рукой дырявит мою жопу два раза на дню, притом сериями. И это, я вам скажу, то еще испытание. Во-первых, сами шприцы, то бишь иглы, которые дали не комарины жало Во-вторых, сами лекарства, от которых глаза лезут на лоб и задницу печет огнем. Но вроде как помогает, говорят. Сам я этого не чувствую, но наполнение пульса, зрачки, в общем, приходится верить на слово лечащему врачу. Вообще же самочувствие, дрянь, рагу, хотя нет, как раз рагу такое и пожелаешь, злейшему». Дивное сочетание с отрясением мозга, синяков по всему телу, сломанного ребра, разошедших от швов и загноившегося закономерно плеча. Гангрена мне хоть хоть тьфу вроде как не грозит, но это именно вроде как, а по ощущениям самое оно. Ну и температура в районе 38, чему месье Кольбер из Кенерат считаю меньшим злом и поражаюсь динамикой выздоровления. По его словам, хуже не то, что могло, а должно было быть». Хотя какая там динамика, впрочем, ему виднее все-таки специалист и, говорят, очень толковый. Но в зеркало, несмотря на всю положительную динамику, смотреться не тянет, ибо страшно на такую рожу смотреть и понимать, что она, рожа-то бишь, твоя. Эта динамика положительная, а рожа полностью отрицательная. Морда у меня опухшая, желто-синяя, с несколькими сечками, распухшими губами, сломанным носом и заплывшими глазами. Ниже, но не сильно лучше. Интересно, я бы даже сказал, о сочетание сочетании желтого, синего и почти черного цветов, на фоне которых, естественно, интересный цвет как-то теряется. Даже, черт подери, ноги в синяках, хоть казалось бы, понятно, голени, они еще после первого покушения травмированы, да, в клинче Берти Матьё добавил, но ляжки, ляжки, черт подери, как? На спине, говорят, тоже от канатов и вообще. Сам я не вижу, а глянуть в зеркало не могу, шея толком не поворачивается». Но чувствую, да еще как, черт подери, чувствую. Сдавленно шипя от боли в кровящих деснах, долго полоскал рот, не в силах даже нормально сплюнуть треснувшими губами. И потом просто наклоняясь вниз, к раковине и позволяя жидкости стекать через зубы. Уляпавшись и придя в самое скверное, хотя, казалось бы, куда гаже расположение духа, умылся, осторожно промокнул физиономию полотенцем и вернулся в постель, где и дождался. Сперва визита фрикенбок, а потом завтрака. состоящего из воздушного омлета, который благодаря разбитым деснам отдавал кровью, и зеленого чая, тоже с железистым привкусом. Вскоре после завтрака пожаловал с визитом Даниэль, возмутительно свежий и жизнерадостный, скипая газет под мышкой, пахнущий солнцем и с утра пивом. Я ненадолго поведал мне, раздергивая шторы и выглядывая в окно. Какой день, а чудо! — Все, все. Адвокат примирительно выставил руки, услышал мое шипение. Не злись. — Понимаю, все, понимаю. Видеть никого не хочешь, так? — Хм. — Говорю же. Скоро уйду, — разлыбался друг и, непрежденно усевшись, в кресло запокинул ногу на ногу. — Да, где там горничная? Скочив, он выгнул за дверь и отдал распоряжение, дежурищей за дверьми охране. — Не злись, — засмеялся Даниэль, заметив мой выразительный взгляд. — Девочки должны вскоре прийти, так я их дождусь и вместе с собой уйду. — А то... — Сам понимаешь. — Да уж, непризвольно скривился я. Нет, анны и Валерий чудесные, но все эти слезы, жалости и выражения лиц и прочие атрибутика «девушка у постели умирающего героя» признаться изрядно меня раздражают. А самое скверное, что он того же Даниэля могу рякнуть и послать, и самое главное, он поймет и пойдет. А с девушками такое не выйдет. Нет, они не дурые, не мещанки и, наверное, даже не обидятся. Не слишком, во всяком случае, наверное. Но, зная их, И совсем чуть-чуть женщин вообще. Они сами себя сгрызут за нечуткость и прочее. А я, понимая это, измучаюсь, черт потери еще больше. Дождавшись кофе, Даниэль принялся коротать время до прихода девушек, листая газеты и высказывая все, что пишут обо мне. Некоторые, особо удачные на его взгляд пассажи, юрист зачитывает вслух. «Ты новый Леонид», — даже сыновьил он, стяхивая газету. «Я? Кто?» «Леонид!» — любезно повторил юрист. «Царь такой был, спартанский!» «Ага!» — озадачился я, смутно догадываясь о сути статьи. Но Даниэль безжалостно зачитал мне избранные моменты, преисполненные пафоса. «Я? Я в тебя сейчас уткой кину!» — пригласил я другу. «Погоди, погоди!» — развеселившийся юрист загрушал газеты. «И вот еще!» Перегнувшись, я начал шарить под кроватью, и Даниэль спешно отбросил газету. «Все, все, шантажист!» — проучал он, тая улыбку. «Он меня уткой кинуть хочет, пожалуй юрист, вошедшим девушкам», шипит и искрит поутру, как пушечное ядро наполеонских времен. «Гадаю вот, рванет или нет?» «Леонид», — бручу в ответ, — «тоже мне». «Не замолчал бы, так рвануло бы, уткой по голове». «Не волнуйся», — захлопотала Анна, популяя зачем-то подушку. Пресет ее почти исключительно восторженные отзывы. «Минуй на спуще всех печалей, народный гнев, народная любовь». Сходу перефразирую Грибоедова на французский и потом долго ворчу. «Все, все мы поняли, милый», — успокаивает меня, Валерий, свою очередь управляя одеяло. «А действительно», — подхватил Даниэль, встав с кресла, — «пойдемте, с вами, видите, жив, скоро будет здоров, а пока в таком настроении он, глядишь, еще и покусает кого из нас». «Я понимаю», — серьезно кивнул Валерий, — «сильные мужчины не любят показывать свою слабость». По очереди, коснувшись губами моего лба, девушки вышли вместе с Даниэлем, и я перевел дух. Обошлось. Никаких истерик и прочих связоточивости. А то, как вспомню, что было в первый день, я в больнице, открываю глаза, а Валери на грудь мне «Живой!» В общем, как очнулся, так снова в обморок и уплыл, благо ненадолго. А потом, видя чувство вины в глазах девушки, «Ох!» Хорошо еще месье кальбер отговорил ее от роли сестры или сиделки при моей особе. Дескать, личностный фактор в данном случае помешает исполнять свои обязанности должным образом. и она Валерий будет срываться на всякую ерунду, тревожа пострадавшего своей опекой. Но на следующий день я выписался в гостиницу, где провел два, а точнее полтора незабываемых дня с Фрекенбок. В полудню второго месье Кольбер, удостоверившись, что я могу самостоятельно дойти до туалета и сносно обслуживать себя, ограничил наше общение до двух визитов в день, за что я ему безмерно благодарен. Оставшийся один пролистал газеты, изрядно устав от этого простого действия. Даже обычное перелистывание страниц вымотало меня не хуже тренировки, а уж тени в попытках анализировать что-то — жуть. Вот оно, что удары по голове делают. В газетах много словословий, но достаточно и яда, притом отменного. Но как бы то ни было, внимание к проблеме я привлек, да еще как. Будто затычку из ванны выдернули, и вся грязная вода разом пошла в канализацию. Сперва русским делом занялся Роман Ролан, вскоре его поддержали французские интеллектуалы. И уже после, заметным отставанием, интеллектуалы собственно российские. Проведя аналогии с печально известным и весьма болезненным для французского общества делом Дрейфуса, интеллектуали вынудили французское правосудие начать пересмотр приговоров, вынесенных осужденным военным русского экспедиционного корпуса. Пока, разумеется, никаких существенных результатов нет, но как минимум внимание возмущенной общественности привлекло бедственное положение военных рабочих. Фотографии, интервью и небольшие заметки положили начало дискуссии в обществе, и в целом отношения скорее сочувственны. Рефреном, даже если они и виноваты, то судить их надо должным образом, сообразно букве и духу закона, а не руководствуясь сиюминутными политическими мотивами. Ибо Франция — демократическая страна, а не восточная сатрапия. Проваливаясь в сон, я подумал, что бой был очень удачным, и, пожалуй, даже моя безоговорочная победа в финале не дала бы такого эффекта, как этот злосчастный поединок. Помимо внимания прессы к русскому делу и ко мне лично, я, черт подери, очень вовремя получил по морде. Проблемы со здоровьем – это, конечно, плохо, но отрезающий эффект потрясающий. Не скажу, что пересмотрел всю свою жизнь, но сумел заново оценить ключевые события за последний год-полтора. это, черт подери, заставило меня задуматься. Слишком уж я привык знать все наперед, считать себя самым умным и знающим, оценить ситуацию с позиции послезнания, отбрасывая ряд деталей, как несущественные. А гормоны? Давят, еще как давят. Подростковый возраст — это ведь не только гиперсексуальность, но и повышенная нервная возбудимость, чрезмерная уверенность в собственных силах и ощущение, что все вокруг идиоты. А ты, только ты, сам вселенной единственный и неповторимый. Умножить это на эффект попаданца. И готов, не бесталанный, и кажущийся сам себе осторожным и предусмотрительным, но на деле очень самоуверенный молодой человек. Наверное, я зевнул и поправил подушку. Это очень полезно вовремя получить по морде, особенно если занимаешься политикой.